глава пятая. — А чего ты гадаешь? — пробурчал Сергей, как только Ева отошла. — На Машкиной машине стоит GPS. Можно отчет сделать и посмотреть, куда моя сестра катается. Даже не подозревал, что у нее машина таким девайсом оборудована. Это против угона. Самая угоняемая модель. Вот и поставили. В бардачке как таблетка приклеена. Сразу не отыщешь. Зато автомобиль найти можно. — Мэри знает? — естественно, — передернул плечами Сергей. — Сейчас формирую. — У тебя есть доступ? — Да, Машка сама дала, на всякий случай. — Давай. Хочу понять, где находилась моя любимая вчера днем. Жестко велел Витольд. Серый пощелкал пальцем по экрану смартфона, закрутился зеленый диск. Витольд посмотрел на лед, где его сын уверенно перехватил шайбу у какого-то мальчишки. — Тимофеев, как клюшку держишь? — завопил с тренерской лавки загибен Это тебе не палка для слепых. Витольд усмехнулся тренерской шутке и внимательно глянул на руки проезжавшего мимо мальчишки, неумело держащего в руках клюшку. «Стрельников — Стрельников! — заорал тренер. — Веди шайбу. Нижнюю руку не сгибай. Сколько говорить можно? Витольд залюбовался сыном, отрабатывающим технику бросков. — Как и я когда-то. Подумал он печально и обернулся к Архипову. Сергей понажимал еще на кнопки и протянул мобильник. «Смотри, машина четыре часа стояла на театральной улице. Значит, Маша к Катерине в гости ездила?» «Ну да, Катерине», — пробурчал Витольд, прикидывая в уме, что лучшая подружка Мэри живет в трех кварталах от Центрального парка. «Красивая комбинация, Мария Васильевна!» В сердцах подумал он и словно опомнился. — А где Ева? Ты ее видишь, Серый? Дочки нигде не наблюдалось. Витольд переполошился не на шутку. — Куда она деться могла? Он в замешательстве потер голову. — Бежим по арене, — предложил он Архипову и, не дожидаясь ответа, поднесся по рядам направо. Сергей, тут же подскочив, побежал в противоположную сторону, как когда-то на тренировках. Сколько они тут бегали по ступенькам Вверх на одной ноге, а вниз на другой Сколько раз Юрич, их незабвенный тренер Заставлял наяривать круги между рядами Но сейчас Витольд, насторожившись Словно дикий зверь на охоте Быстрым шагом обходил арену по периметру Высматривая свою ненаглядную дочку Страх подкатывал горлу И не немел только от мысли, что если они с Серым встретятся снова, но так и не найдут Еву, что он скажет Мэри, как объяснит, что не уследил. сергей Архипова исчезновения племянницы не удивила. — Где-то тот бродит несносная Ева. Нужно Маше выговор сделать. Девчонке только три года исполнилось, а уже такая своевольная. Он посмотрел вниз, где находился выход на лед для фигуристов, и увидел племянницу. Ева стояла рядом с тренером по фигурному катанию и что-то деловито расспрашивала. Сергей вгляделся в лицо удивленной женщины. Марина Супрун, поклонница Витольда Стрельникова двадцатилетней давности. Только тогда волосы, собранные в высокий хвост, казались русыми, а фигура походила на песочные часы. Маринка почти не изменилась, только окрасилась в ужасный блонд, и укладывала жуткую прическу. «Привет!» — улыбнулся Сергей Марине, быстрее спускаясь вниз. «Привет, Архипов!» — кивнула она. «Пивет, Сей!» — радостно запрыгала Ева и бросилась на руки. «Твоя?» — удивилась Марина. «Ага, племянница!» — хмыкнул Сергей, подхватывая малышку. «Ева, ты почему одна так далеко ушла?» — строго осведомился он — И, не дожидаясь ответа, нажал кнопку быстрого дозвона. «Вид, нашлось твое сокровище!» «Только не говори, что это дочка Стрельникова!» — изумленно протянула Марина. «Ага, его и моей сестры!» — подтвердил Сергей. «А, та самая Мэри Архипова! Великая любовь на все времена!» «Помню, он всегда говорил, только никто не верил!» «Та самая Марин! Та самая Марин!» — хмыкнул Витольд, подойдя почти вплотную к Архипову и забирая у него малышку. — А я думал, что это сказка такая, — заметила супрун. — Выдуманная невеста, чтобы девчонки не лепли. — Нет, — пожал плечами Витольд и добавил довольно. — Я давно женат на Сережкиной сестре. Марина посмотрела на него с сомнением и рассмеялась. — Твоя дочка сама пришла фигуристски записываться? — витольд удивленно уставился на свою своенравную дочь а леонид стрельников наша восходящая звезда уточнила супрун мой сын весело заметил витольд только его гонять надо не дорос еще до звезды тогда я поняла кто твоя жена неуверенно пробормотала маринка витольд внутренне поморщился если сейчас еще она заявит что видела мэри с мужиком я могу и не выдержать Он, решив поменять тему, усмехнулся, глядя на Еву. — Хочешь красиво на льду кататься? — Да, — кивнула дочка. — Не боишься? — Нет. — Тогда осенью придем к Марине Андреевне, — пообещал он девочке и собрался уже попрощаться, как Марина остановил его. — Вид, пожалуйста, помоги, — взмолилась она. Он уже понял, о чем пойдет речь. — У моей мамы онкология, а очередь в диспансере никак не дойдет. — Ты же там вроде работаешь. — На четверть ставки, — мотнул головой Витольд. — Я руковожу Центром семейного здоровья и пару раз в неделю оперирую в диспансере в сложных случаях. Он молча опустил дочку на пол и полез в карман, выудил портмоне, достал визитку. — Вот телефоны, Марина. Позвони и привози маму. — Только возьми историю болезни, я помогу. Но давай лучше в понедельник после обеда. «Во вторник я улечу в Барселону, вернусь только через неделю. А так уже закрутятся колесики, и мы не потеряем драгоценное время». «Спасибо!» — силясь не зареветь, закивала головой Марина. «Мы обязательно будем». Чтобы скрыть волнение, супрун наклонилась к Еве и, взяв ее за руку, поинтересовалась игриво. «Ты тоже едешь в Барселону?» «В Барсиону?» Переспросила своенравная дочка и, дернув отца за штанину, требовательно заявила. «Папа, Басиону!» Витольд собирался объяснить, что едет не гулять по столице Басков, а в командировку, но внезапно его озарило. «Замечательная идея!» Он махнул на прощание Марине и, взяв Еву на руки, направился вслед за Сережкой к выходу. «Басиону!» — пробормотала дочка на ухо. — Мы поедем в Бассиону. — Да, котенька. Витольд чмокнул малышку в висок. — А мама? — уточнила Ева. — А Все вместе поедем, — заверил дочку Витольд. Маша проснулась в детской и огляделась по сторонам. Тишина. Даже ни звука не ни слышно. Никто не ходит по квартире, не бежит, сломя голову через все комнаты. Ленькина тренировка. Проспали. В сердцах простонала она и скатилась с дивана. Вышла в свою спальню, прошла в комнату к сыну. Никого. Ни Лени, ни Евы. Маша выскочила на кухню, где балдея тишины и одиночества, и Эльза смаковала кофе из маленькой чашечки. «Где дети?» — испуганно вскрикнула она. «Виташа повез Ленечку на тренировку и Еву с собой взял, чтобы тебя не разбудить», — доложила заловка. сади завтракать, пока сырники теплые». «Сейчас», — отмахнулась Маша и, влетев в спальню, набрала номер старшего брата. «Сережка, прошу тебя», — замолилась она, услышав бодрый голос. «Не дрейфь, Машундра», — пробормотал Сергей. «Мы тут все вместе на арене. Ева твоя решила фигуристки податься». «Вид договорился, чтоб с осени пошла». «Сережка, проследи, чтобы он детей у меня не забрал, пожалуйста». «Маша, не нагнетай, все в порядке. Мы сейчас к нам на Майскую поедем. Давай ты тоже приходи», — велел брат и отключился. Маша быстро влезла в джинсы и натянула голубую тунику, затем на кухне хлебнула сок и заела сырником. Направилась к выходу, но, словно вспомнив что-то в последний момент, Заскочила в кабинет и полезла в сейф, встроенный в книжный шкаф. Она пересмотрела все содержимое, залезла в кошелек, обругала себя последними словами и принялась искать снова. «Что ты ищешь?» — поинтересовалась Эльза, входя в комнату. «Карту», — бросила Маша, — «куда Витольд перечисляет алименты?» «Зачем она тебе?» — строго осведомилась Эльза. «Нужна. Что за вопросы? Это моя карта?» — Я отдала ее Витольду, — резко заявила заловка Пусть проверит баланс и убедится, что мы не брали его деньги, — высокопарно выкрикнула она. — Что? — не поняла Маша. — А кто тебе разрешил распоряжаться моими деньгами? Ты же понимаешь, что он, зная пароль, просто снимет их с карты, — сплеснула руками она. — Ну и что? Он вернулся в семью, какая разница? — топнула ногой Эльза. — Зачем тебе эти деньги? «Ты вправду так думаешь?» — растерялась Маша, но, взяв себя в руки, холодно отрезала. «Придется заблокировать». «Ты не сделаешь этого!» — закричала Эльза. «Витольда могут арестовать!» Маша, ничего не ответив, выскочила на лестницу и резко хлопнула дверью. Звонок сестры застал Витольда в машине. Тренировка закончилась, и Сергей попросил заскочить к Чапаю на Майскую. «У него нарыв на ноге, никак к врачам не можем отвезти», — пожаловался Архипов. «Ты хоть его напугай». «А мне почему не позвонили?» В который раз задался вопросом Стрельников, поймав себя на неприятной мысли, что, похоже, его родственники не желали с ним общаться, а он сам не заметил этого. «Мы поедем в Бассиону», — напевала Ева. «Вместе с папой, вместе с мамой, все, все, все!» «Что ты несешь, пиявка?» Зашикал на сестру Леня. — Это правда? — воскликнула Ева. — Папа сказал. — Пап? — неуверенно начал сын. И Витольду самому захотелось закричать от досады. — Это правда. — Пап? — повторил Леня. А Ева напряженно уставилась на отца. — Да, поедем, — кивнул Витольд. — Только нужно уговорить маму. Сын запрыгал на сиденье, а дочка радостно засмеялась. Стрельников почувствовал, как теплеет в груди, и в зеркало заднего вида улыбнулся детям. Но тут позвонила Эльза и своими рыданиями все испортила. Он даже сначала не понял, что она лопочет и почему его должны арестовать. Когда, наконец, дошло, Витольд набрался терпения и принялся объяснять как маленькой. «Мы поступили с тобой нехорошо. Это карточка Мэри, ее деньги». Я верну и не стану смотреть баланс. «Зачем мне столько денег?» — сварливо прошипела сестра. «Хороший вопрос», — сам себе заметил Витольд, попрощавшись. «Нужно поинтересоваться при случае. Плохо, что у нас с мэри появились тайны, а доверие пропало». «Мне кажется, слова вас сильно преувеличены. Вам даже не под силу решить проблему с обычной домохозяйкой». Она все время на людях, рядом дети или кавалеры. Не сочиняйте, всего лишь один. И тот в командировку умотал. Сегодня утром вам что помешало? По дороге на арену. За рулем была не она, а кто же? Ребенок двенадцати лет или притрушенная родственница? Мужик, я узнаю с ним шутки плохи. У него кулаки с вашу голову. И кто же это? «Витольд Стрельников, наша местная знаменитость». «А, это ее муж. Ничего страшного. Он долго рядом не пробудет. Дождитесь, когда уедет, и приступайте к выполнению заказа. Времени остается мало. Я даже помогу вам. Попробую узнать, куда она соберется одна, и позвоню. Только в этот раз не оплошайте. Не стоит учить меня жить. Чревато». — Не надо угрожать. Вы же знаете, кто стоит за этим заказом. — Только поэтому я связался с вами.